сударь за с ним не поймем никак охота вам жить у него добрань переноси какая охота кулигин неволя да какая же неволя сударь позвольте вас спросить и коли можно сударь так скажите нам а чего ж не сказать воспитывали нас родители в москве хорошо ничего для нас не жалели Меня отдали в коммерческую академию, а сестру в пансион. Да оба вдруг и умерли в хале Мы с сестрой сиротами и остались. А потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла Я оставила нам завещание, чтобы дядя выплатил нам часть, какую следует, только с условием. С каким же, сударь? Если мы будем к нему почтительны. о, -о, -о. да Это значит, сударь, что вам наследство вашего не видать никогда. Уж он и теперь поговаривает иногда. У меня свои дети есть. За что я чужим деньги отдам? Через это я своих обидеть должен. Значит, плохо ваше дело, сударь. нет как бы я один, так бы ничего. Я бы бросил все и уехал. А то сестру жаль. Он было ее выписывал. Да матушки родные не пустили. Написали, что больна. Какова бы ей здесь жизнь была, и представить страшно. <смех> уж само собой, нечто не обращение-то понимают. Да как же вы у него живете, сударь? На каком положении-то? <смех> да ни на каком. Живи, говорит, у меня: делай, что прикажут, а жаловник, что положу. А у него уж такое заведение, сударь. У нас обжалований никто и пикнуть не смеет, изругает, на чем свет стоит. Ты, говорит, почем знаешь, что я на уме держу? Не, что, говорит, ты мою душу можешь знать? А может, говорит, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам. Вот ты поговори с ним. Только еще во всю свою жизнь он ни разу в такое расположение не приходил. У него же вся жизнь основана на ругательстве. Да, а пусть всего из-за денег. Ни одного расчета без брани не обходится. А беда, как путру его кто рассердит, о, цельный день ко всем придирается. Одно слово, воин. А, еще какой воин-то? Что это? Никак народ от вечерней тронулся. Пойдем, Шапкин, в разгул. Чего тут стоять-то? Эх, Кулигин, Больно трудно мне здесь, Без привычки-то. Все как-то на меня дико смотрят. Точно я здесь лишний, Точно мешаю? Обычаев я здешних не знаю.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 потому что честным трудом никогда не заработать нам больше хлеба насущного. А у кого деньги, суда, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать. Ха -ха. Да вы знаете, что ваш дядечка Савел Прокопьевич городничему-то отвечал? Городничему пришли мужички жаловаться, что он ни одного из них путем не разочтет. Ваш дядечка потрепал по плечу, да и говорит, вы то, говорит, поймите, что не доплачу я им какой-нибудь копейки на человека, а у меня из этого тысячи составляются. Вот оно мне и хорошо. Эх, сударь, а между собой-то как живу, враждуют, судятся. Эх, я бы хотел все это... Стихами изобразить. А вы умеете стихами? Начитался-таки. Ломоносова, державина. О! <смех> Мудрец был ломоносов, испытатель природы. А ведь тоже из нашего, из простого званию, да. А вы бы и написали, это было бы интересно. Но что вы, сударь, как можно? Съедят. Живого проглотят. Мне уж и то достается за мою болтовню. Да и не могу, люблю разговор рассыпать.